Глава 34. Эйра. Вода не хотела меня отпускать. Я билась в ее толще, чувствуя, как скверно проходит через меня. Она шептала голосами матери, отца, Кая. Они тянули ко мне руки, звали по имени, обещали покой. Но я видела это насквозь. Может, потому что была источником, а может, потому что Кай научил меня распознавать ложь. Даже то, что прячется за любимыми лицами. Настоящие мертвецы не улыбаются с таким голодом. Нет, сказала я темноте, и золотой свет внутри меня вспыхнул ярче. Вы не они, а я не ваша. Призраки закричали, рассыпаясь в прах. Скверно отхлынула, и я почувствовала, как рвется связь с даймоном. Тонкая нить, пульсирующая теплом все это время, дрогнула, ослабла и замерла. Нет. Я рванулась вверх, не понимая, где он, ориентируясь только на инстинкт и отчаянное желание найти его. Свет источника вел меня, выталкивая на поверхность, и я вынырнула с криком. Его тело неподвижно лежало на каменном берегу. Он не двигался. Я не помнила, как добралась до него. Очнулась, когда нависала над ним, вцепившись в рубашку. Даймонд был тяжелым и просто висел на моих руках. «Давай!» — хрипела я, приподнимая его и укладывая на колени — «Ну же, чёрт бы тебя побрал!» Его голова запрокинулась, губы посинели, а грудь не поднималась. Я прижала ладони к его груди, чувствуя под пальцами ткань и неподвижные ребра. Там, где должно биться сердце, была только тишина. «Нет, нет, нет, нет!» Я ударила его в грудь. Раз, другой. Так, как учил Кай, но ничего. «Давай! Еще удар! Дыши!» Лицо Даймона оставалось застывшим. Волосы прилипли ко лбу, и золотистый свет очищенного источника падал бликами на его безжизненное тело. «Ты не смеешь!» прошептала я, снова ударяя его в грудь. Костяшки горели. «Слышишь меня? Не смеешь!» «Бесполезно!» «Не после всего!» Я уже молотила его кулаками, не заботясь о силе. «Ты обещал!» Мне отвечала лишь тишина. Даже источник не гремел в ушах. Руки опустились сами. Я смотрела на его лицо, Закрытые веки не дрожали, синие губы не расплывались в привычной улыбке. Я старалась держаться, не взрываться, но паника просачивалась, и я не контролировала себя. «Ты обещал не умирать», — прошептала я сдавленным голосом. Во рту образовался огромный ком, и я даже не могла его проглотить. Но все больше не выдерживала. Я упала на него, уткнувшись лицом в родную грудь, чувствуя, как рыдание разрывает мне горло. «Я люблю тебя!» Слова выходили сами. «Как поздно! Почему я такая дура? Я люблю тебя, идиот! Люблю, слышишь?» Грудь Даймона не двигалась. Никакого тепла. Верляты горячее людей, но он был холодным, как камни вокруг нас. Я потянулась к метке. Она не пульсировала. Там разверзлась пустота. Он ушел. Я не знала, сколько прошло времени. Просто лежала на нем, мокрая, замерзшая, чувствуя, как слезы впитываются в его рубашку. Источник мерцал вокруг нас золотом. Сейчас он спокойный, очищенный. Мы сделали это. Мы победили скверну. И какой ценой? Я думала о том, как он бы улыбался этой своей невыносимой ухмылкой, которая раньше бесила меня до белого коленя, а потом согрел бы мои руки, вечером бы расплел мои волосы. Но теперь мы верли от мертв. Я плакала и не могла остановиться. И тут почувствовала толчок. Я замерла, не веря, не смея поверить. Под моей щекой что-то дрогнуло, почти незаметное движение. Показалось, это просто... еще толчок сильнее, а потом кашель. Вскрикнув, я резко выпрямилась, глядя на него широко распахнутыми глазами. Тело мужчины выгнулось, и он надрывно закашлялся, хватая воздух разодранным горлом. «Даймон!» его бирюзовые глаза открылись но взгляд был мутным расфокусированным он посмотрел на меня моргая словно пытаясь понять где находится губы дрогнули ты прохрипел он очень громко плачешь я ударила его в грудь идиот он нохнул морщись эй думала ты умер я ударила его снова не в силах остановиться слезы все еще текли по щекам но уже от облегчения ты не дышал и был холодный. Я думала... Я тоже думал. Слабая и уже любимая улыбка тронула его губы. Но ты сказала, что любишь. Это же не слуховая галлюцинация. Я замерла. Стоило умереть, прохрипел он, чтобы это услышать. Ненавижу тебя. Неправда. Нагнувшись, я обрушилась поцелуями на его губы. Они были солеными от моих слез, мокрыми. Он едва отвечал, потому что ослаб. Его рука поднялась, дрожа, и коснулась моей щеки, размазывая слезы. «Ты живой!» — прошептала я, не отрываясь от его губ. «Ага. Но сейчас чувствую себя наполовину мертвым, улыбнулся он. Мы лежали на берегу, глядя на свод пещеры. Источник мягко мерцал вокруг нас. Теперь я могла насладиться этим золотым спокойствием, в котором не осталось ни капли черноты. Вода была прозрачной, как горный хрусталь, Воздух пах чистотой. «Мы сделали это», — пролепетала я, не веря собственным словам. Ага. Даймон лежал рядом, слишком слабый, чтобы двигаться. Его голова покоилась на моей руке, и я чувствовала его ровное дыхание. Скверна ушла. «Мы геройские герои, но нас никто не наградит». «Твари больше не придут», — прошептала я. Ворон говорил, что они по рождению Скверны, если Скверна мертва... То и они тоже. Он повернул голову, глядя на меня. В его глазах отражался золотистый свет источника. «Эйра, что?» «Хочу, чтобы ты повторила, что любишь меня». Я почувствовала, как щеки вспыхивают. «Ты умирал. Это не считается». «Считается». Его губы изогнулись в улыбке. «Я запомнил. Буду напоминать тебе каждый день до конца жизни». «Я передумаю». «Только попробуй». «Ты еще смеешь угрожать?» Ухмыльнулась я. Мы лежали на холодных камнях, мокрые, измученные, израненные. Где-то далеко за стенами пещеры мир менялся, скверно отступала, твари рассыпались в прах, а верляты по всему континенту делали свободный вдох. Но здесь, сейчас, это не имело значения. Мы были живые, и нас ждала долгая и интересная жизнь».